Антонимичные фразеологизмы Возносить до небес Ед топтывать В грязь Воспрянуть духом Упасть с духом С коломенскую версту От горшка два вершка Тяжел на подъем Легок на подъем Возносить до небес В «таптывай грязь». Фразеология не представляет собой однородный групп. Среди фразеологизмов можно выделить различные разряды с точки зрения степени, семантической, слитности, происхождения и с точки зрения стилистической. Это 101-я страница. Классификация. фразеологических оборотов по степени их семантической слитности. Под степенью семантической слитности фразеологического оборота понимается степень зависимости смысла всего оборота от суммы значений, входящих в него слов. В отечественном языкознании три разряда устойчивых словосочетаний: фразеологическое сращение, фразеологически единство и фразеологические сочетания. Смотри «Виноградов. Русский язык. Грамматическое учение о слове». Второе издание. Москва. 1972 год. Страница 23. Параграф 36. Фразеологические сращения. Среди. Несвободных устойчивых словосочетаний прежде всего выделяется так называемое фразеологические сращения. Это идиомы. То есть такие словосочетания, общий смысл которых не зависит от значения слов, образующих эти словосочетания. Например, словосочетание как пить дать имеет значение непременно. Семантическая слитность, немотивированность фразеологических сращений обусловлена несколькими причинами. Первое. В состав фразеологических сращений может входить слово, которое имеет в современном языке совсем не то значение, что оно имело в эпоху образования фразеологизма. Не на живот, а на смерть. Слово «живот» здесь означает «жизнь». Ни не двора. Кол – это старинная мера пахотной земли. Голова садовая. Голова, как качан капусты, садовая, огородная. От корки до корки, а корка – обложка. Вторая причина. Известно немало фразеологических сращений, в составе которых есть архаизмы, есть историзмы. Ко, как сокол, гладко отструганный столб таран. Как зеницу ока, зрачок Попасть просак, станок для плетения верёвок. Турусы на колёсах, подвижная башня для осады крепости. Темна вода во «Об лицах», «В облаках», о чём-либо непонятно, «пуститься во все тяжкая То есть ударять во все тяжкое означало ударять сразу во все колокола. «Иду на вы», «Иду на вас». Это слова князя Святослава, которым он предупреждал врага о нападении. Приче во языцах в народах ничто же сумняшееся ничуть не сомневаясь. Третья причина: Семантическая слитность может быть обусловлена синтаксической нерасчленённостью, то есть отсутствием живой современной синтаксической связи между словами фразеологического сращения. Во что бы это ни стало? Почём зря? Себе на уме? Шутка сказать. Четвёртое. Семантическая слитность объясняется и тем, что забываются факты, события, поверья, которые легли в основу оборота. Нужен специальный лингвистический и исторический даже анализ, чтобы установить привычное буквальное значение фразеологического оборота. В ногах правды нет. Дело в шляпе, до положения рис, драть, как сидорову козу, козёл отпущения, коломенская верста, петь лазаря. Таким образом, причины семантической спайности фразеологических сращений многообразны. Но во всех случаях утеряна связь между первичным конкретным значением оборота и переносным его значением. Метафоричность фразеологического сращения в современном языке уже не ощущается. Поэтому. Однако, такие фразеологизмы продолжают сохранять прежнюю эмоциональность, экспрессивность и оценочность. Это 103-я страница, параграф 37-й. Фразеологические единства. Фразеологические единства – Это такие обороты речи, которые характеризуются семантической слитностью, спаянностью. Но общий их смысл мотивирован значениями входящих в оборот слов. Например, словосочетание «белая ворона» имеет значение «человек, резко выделяющийся среди других, не похожий на окружающих». Ворона – это чёрная, в данном случае белая. И среди буржуазии изредка появлялись белые вороны. Люди, которые всматривались в отвратительные факты классовой действительности, более зорко и проницательно, чем это вообще свойственно буржуазной мысли Горьким. В отличие от фразеологических сращений, которые утеряли свою связь с первичным конкретным признаком, что лёг в их в основу. Фразеологические единства сохраняют эту связь, сохраняют свою внутреннюю форму. Именно поэтому они выразительны и образны. С этой точки зрения различия, существующие между фразеологическими сращениями и единствами, аналогично различию между словами образность которых стерлась весна пришла нос корабля ручкой двери словами которые сохранили образный переносный смысл бледной стихи ледяное молчание спит кобыль